Глава восьмая Следующим утром я обнаружила Фейт на кухне. Она склонилась над книгой, лежавшей на барной стойке. На ней был фартук, а на кончике носа очки для чтения. На долю секунды тетя напомнила лис. Фейт взглянула на меня поверх стекол. «Доброе утро. Хорошо спала». «Да, спасибо», — пробормотала я, прошаркав до холодильника и налив себе в стакан выуженной из него отфильтрованной воды. «Как прошел мастер-класс найти и уничтожить?» «Вы оба были в кровати, когда я вернулась». Фет открыла духовку и достала противень с горячими булочками. «Думала, этим летом мне придется иметь дело с настоящим подростком. Ну, из тех, что возвращаются с вечеринок под утро и тому подобное». Проговорила она, обмахивая пар с горячей здобы и вдыхая ее аромат. «А в итоге у меня, похоже, два старичка на руках». Я улыбнулась. Скорее, двое молчунов. Накануне вечером и Джашер, и я сами позаботились об ужине, каждый о своем, и почти ни минуты не провели вместе в одной комнате. «Никогда особо не была любительницей вечеринок, где никого не знаю», — заметила я. «Хотя ирландские кутежи должны быть забавные». «Каждое лето местная молодежь устраивает вечеринку в старом местечке Эйни. Ты можешь попросить Джашера взять тебя с собой». «Шансы невелики». Буркнула я, когда Фейт лязгом закрывала дверцу духовки. Она повернулась ко мне, снимая рукавицы. «Что такое, дорогая?» «Ничего», — промямлила я, усевшись на стул возле стойки. От запаха свежей выпечки текли слюнки. Вчерашней битве человека и шершни человек победил со значительным перевесом. Да, против него у шершней никаких шансов. Фейт достала из раковины дуршлаг, полный помидоров, и поставил его на полотенце, лежавшее на стойке. «Хочешь немного помочь мне? Жашер придет к завтраку к половине восьмого». «Ты имеешь в виду ко второму завтраку?» Она рассмеялась. Жашер вставал и начинал работу утром в половине шестого каждый день, за исключением воскресенья. «От такого расписания мне хотелось плакать». «Разрежешь их пополам?» спросила Фейд, подвигая ко мне помидоры. Она наклонилась и достала из ящика зазубренный нож. Он любит запеченные. Конечно. Я сняла с крючка разделочную доску и принялась за работу. Где Джашер научился этому трюку? Как заарканить шершня? Можешь верить или нет, но он умел этого до того, как пришел ко мне. Правда, Удивился я. Но он же был тогда слишком юн. Джашер рассказывал, где научился? Не сразу. Когда я впервые увидела, как он это делает, ему было всего девять. Я бы никогда не поверила, если бы не увидела это собственными глазами. Жаша сказал мне, что просто знает, как это делается. Но он должен был где-то этому научиться. Дети не рождаются сознанием таких вещей? Он просто боялся мне сказать. Фейд поставила противень рядом со мной. Но в итоге все-таки рассказал. Допытывалась я, раскладывая на противни помидоры разрезом вверх. Не совсем. Мне пришлось выяснить это самой. «И каким образом тебе это удалось?» Чтобы объяснить, как я это поняла, придется вернуться к началу всей истории. Тетя достала из ящика ножницы и подошла к окну. Она отрезала несколько стеблей от одного из растений и поднесла их к моему носу. «Понюхай». Резкий запах ударил мне в нос, глаза заслезились. «Фу!» — скривилась я. «Нет ничего лучше свежего орегано с помидорами» промурчала Фейт с улыбкой. «Поверю тебе на слово», ответила я на самом деле, желая вернуться к разговору о Джашере. «Не знаю, как у тебя, а у меня целый день свободен. Вряд ли он будет против того, чтобы ты рассказала мне эту историю. Я же член семьи». Добавила я, думаю о том, что напротив, чувствуя себя здесь чужой, по крайней мере, рядом с Джашером, я точно была посторонней. «Да, дорогая, я знаю это так», прореагировала Фэйт. «Просто это довольно личная и мрачная история, если ты понимаешь, о чем я». Я не поняла, но кивнула. Она глубоко вздохнула. «С чего бы начать?» Мать Джашера Рамот, бедная женщина, умерла при родах. Фейт полила помидоры оливковым маслом и посыпала орегано. Аромат разлился по всей кухне. «Да, я читала о ней в твоих письмах. Что с ней случилось?» У нее было кровотечение, и она умерла от потери крови, что само по себе трагично. Но самое странное, что она умерла до того, как успела родить Джашера. Мы должны были потерять и малыша, но тут она сделала паузу. Я никогда не видел ничего подобного. Что ты имеешь в виду? От выражения отстраненности на ее лице у меня побежали мурашки. Хейт поставила протень с помидорами на гриль и закрыла духовку. Она повернулась ко мне. Если беременная женщина умирает, младенец умирает тоже. Иногда ребенку удается спасти с помощью кесарева сечения. Но все произошло так быстро, и мы были так сосредоточены на том, чтобы остановить кровотечение, что это застало нас врасплох. С момента начала кровотечения до клинической смерти прошли считанные мгновения. Ни дыхание, ни сердцебиение. И самое невероятное в том, что пока мы пытались что-то придумать, чтобы спасти ребенка, тело мод продолжало рожать. Я увидела, как тетя пронзила дрожь. Мы все понимали, что стали свидетелями чуда. Ее тело продолжало тушиться еще полчаса. Мы не знали, что делать. Бедный малыш оказался уже в родовом канале, когда мы пришли в себя. Это было одновременно потрясающе, ужасно и невероятно. Какое-то время мы обе молчали. Мурашки поползли к голове, когда я представила труп беременной женщины, чье тело сотрясают родовые схватки и чьи глаза при этом мертвы и больше ничего не видят. Горло подступила тошнота. «Это была хорошая мать, вот что я скажу», — произнесла Фейт. И она продолжала любить свое дитя даже с того света. «Но как это возможно?» Я взяла из буфета стакан и налила себе воды. «Ты узнавала у кого-нибудь, бывали ли раньше такие случаи?» После нескольких больших глотков у меня заурчало в животе. Я приложила к нему руку, не совсем понимая, доволен он или нет. «О, да». Ответила тетя. «Мы все тогда были в замешательстве». Заведующий больницей сразу же обратился к картотеке и запросил отчет о похожих случаях. Ни одного не пришло. Я послала письмо своему старому университетскому другу. Человек принял около сотни родов. И он тоже никогда не слышал о подобном. Посоветовала оставить поиски. Отец Джашера был не слишком доволен той шумихой, которая возникла вокруг этого случая. Последовало бесчисленное количество просьб об интервью и исследованиях. Он был против всего этого. И я его не виню. «А что случилось с отцом Джашера? спросила я, выглядывая в окно на задний двор. Узен пока не появился. «Это тоже печальная история», — отозвалась Фейт. «Сначала казалось, что с ним все в порядке. Конечно, ему пришлось погоревать. Но он забрал мальчика домой и пытался растить его один. Что еще ему оставалось?» К несчастью для Джошера отец стал винить его в смерти жены. Боюсь, он ужасно издевался над сыном. Тетя тоже подошла к окну, и серые глаза устремились к горизонту. Отец Джошера знал меня с рождения и не раз просил забрать сына. Других родственников у него не было, да и друзей осталось мало. Он говорил, что мальчик проклят, что он дьявольское отродье и прочую чепуху. У меня глаза полезли на лоб. «Чего-чего?» Я пыталась образумить его, но, потерпев неудачу, посоветовала ему обратиться к адвокату. Однажды летом, во время прополки сада от сорняков, я услышала шум автомобиля, остановившегося у края подъездной дороги. Дверца машины открылась и закрылась, после чего автомобиль уехал. Во дворе показался Джашар, совершенно один. Никогда не забуду, как кем он тогда пришел. Маленькие худенькие ручки были покрыты синяками, под глазом фингал. В руках у него был весь мешок, куда... Поместилось все, чем он владел в этом мире. Джашер сказал, папа ему обещал, что я присмотрю за ним. Я представила себе эту сцену, и сердце кольнуло от боли за этого несчастного ребенка. «И что ты сделала?» Конечно, я ответила, что, разумеется, позабочусь о нем. Обняла его, и он позволил мне взять его на колени. Так мы сидели с ним на крыльце около часа. В тот день я стала мамой. Фэй тоже посматривала во двор, «Не появится ли там ее приемный сын?» «И по сей день я так рада, что ни на минуту не забывала о том, как бедный малыш был отвергнут и бит собственным отцом, винившим его в смерти матери. А потом ему сказали, что я — единственный в мире человек, который его примет. Если бы я хоть на мгновение показала ему, что колеблюсь, Жашер бы никогда так и не поверил в мою любовь к нему. Она подошла к столу и присела». Ничто в моей жизни тогда не предвещало материнства, Но иногда оказывается, что у судьбы свои планы на нас. Хотим мы того или нет. Тут я подумала, что совсем не планировала оказаться этим летом в Ирландии. Но обстоятельства, не зависевшие от меня, в итоге привели сюда, и вот я здесь. Теся остановила взгляд на своих руках и закусила губу. Морщинка свела ее брови. «Это только половина всей истории», — вздохнула она. Вернемся к ловле шершней арканом. Когда я спросила, где Джашер этому научился, поначалу он ничего не ответил. Но я не прекратила расспросы, и тогда он сказал, что это ему показал старый китаец. Джашер не пояснил, кто был этот человек и где он его встретил. Я была задачена и ломала голову, пытаясь вспомнить хоть одного китайца, вон с которым бы мог общаться Джашер, Но так никого и не припомнила. Целый год я мучительно размышляла об этом, пока, наконец, не догадалась. Я присела на стул напротив Фейт, мое сердце заколотилось. Меня охватило неясное предчувствие и в затылке покалывало. Мне удалось обнаружить еще несколько зацепок, и в конечном итоге появилось достаточно основания, чтобы собрать их все воедино и сделать выводы. Не уверена, что это получилось бы, если бы не Сара Борн. Его ремонтировали и достраивали на протяжении многих лет но фундамент остался прежним. И в целом большая часть первоначального строения тоже уцелела. В истории Сара Борна случались свои трагедии. Трагедия? Я постаралась припомнить все услышанное о доме ее родителей от лист, но в голову так ничего и не пришло. Фейт налила воды в стакан и сделала глоток. Дедушка Сиракус частенько рассказывала нам с твоей мамой разные истории. Одна из них была посвящена молодому человеку, погибшему во время строительства в Саробурне. Все работы были практически завершены, и рабочие уже занимались крышей. Скат ее довольно крутой, и для безопасности были установлены леса, подвешены веревки и тому подобное. Но все же один из рабочих, Конор, поскользнулся и упал. И хотя он обвязался веревкой, она не спасла. В те времена еще не было нейлона. Удара о землю он избежал, но во время падения получил внутренние повреждения, которые и привели к смерти. «Конор». Я притихла, во рту пересохла. «Здесь водятся призраки?» Фейт кивнула и продолжила. «Ни твоя мать, ни я никогда не замечала здесь ничего странного. А мы, поверь мне, очень старались. В детстве мы были просто одержимы поисками сверхъестественного. Убеждали сами себя, что предметы перемещаются из одной комнаты в другую, или что двери открываются сами собой. Но, если честно, я уверена... Мы ни разу так и не стали свидетелями чего-то действительно необычного. Примерно через год после того, как я впервые увидела фокус Джашера с надеванием пера на шершне, однажды поздно ночью до меня донесся его голос. Тогда я подумала, что он разговаривает во сне, и остановилась возле его спальни послушать, и поняла, что это диалог. Тётя смотрела сквозь меня невидящим взглядом. Я тихонько заглянула к нему. Было полнолуние, поэтому комната была хорошо освещена. Жашар сидел в кровати, расслабленно прислонившись спиной к подушке, и разговаривал с кем-то, кого я не видела. Несмотря на то, что в кухне было тепло, у меня, по коже, пробежал мороз. То, что описывала Фейт, очень походило на увиденную мной сцену в беседке, когда Джашер играл на гитаре, так что могу себе представить, что тетя чувствовала в ту ночь. Я испугалась, подтвердила она мои мысли, а затем, чуть успокоившись, уловила суть разговора. Кто-то объяснял Джашеру, как был построен этот дом. Потом он спросил имя этого человека, подождал немного и сказал. «Рад знакомству, Конор. Я Джашер." Я покачала головой. «Но ты ведь никогда не рассказывала ему о Коноре?» «Нет, не рассказывала. Он был слишком мал для таких историй. В общем, тогда я выяснила, что мальчик, которого я усыновила, может разговаривать с мертвыми». «Я была потрясена, потому что знала, что тетя говорит правду». Затем я взяла небольшую паузу. Продолжала Фейт, Но в конце концов спросила Джашара, был ли призраком тот старый китаец, что обучил его ловить шершней арканом. И он ответил «да». Ее глаза затуманились, голос задрожал. В тот момент Джошер выглядел таким виноватым. Я успокоила его, сказав, что ему не следует стыдиться своего дара. После этого он, казалось, почувствовал облегчение, что ему больше не нужно скрываться от меня. Я жадно внимала всему, что рассказывала мне Фейт, Хотя посиделки у костра с историями о привидениях играют определенную роль в жизни каждого ребенка, я всегда считала, что это всего лишь байки. Но тут была не просто выдумка. Все случилось здесь, в этом доме, с моей семьей. Некоторые утверждают, что округ анна Колоу расположен на лей-линии, и потому сверхъестественные вещи происходят здесь чаще, чем в других местах. «Ли, -ли переспросила я. Раньше мне не доводилось слышать о таком понятии. Невидимая сеть энергетических потоков, пронизывающих Землю. Некоторые утверждают, что они связывают места, обладающие сверхъестественной силой, типа египетских пирамид или Стоунхенджа. Другие настаивают на том, что эта сеть возникла до того, как были воздвигнуты подобные сакральные объекты. И поскольку лейлинии настолько заряжены электромагнитным излучением, то они притягивают паранормальную активность. Ничего себе! Тетя! Я взглянула на нее с изумлением, и она рассмеялась. Да-да, понимаю. Фейт открыл духовку, и кухня наполнилась ароматом запеченных помидоров. Для того, кто постоянно не работает с энергией, это сущий бред. Но уверяют себя, такие вещи кажутся сомнительными лишь тем, чье мировоззрение основано только на знаниях о материальном мире. Ведь нельзя отрицать, что Земля обладает собственной энергией. Иначе что движет ростом растений или активностью вулканов? Она пожала плечами и поставила противень с помидорами на кухонную стойку, чтобы те остывали. Так что это далеко не такие выдумки. Мое собственное мировоззрение уже и так пошатнулось, когда я узнала об истории рождения Джашира и его способностях, С меня пока хватит и этого. Не все сразу, иначе случится перегрузка. Как думаешь, Джашер все время видит призраков? Сейчас не знаю, ответила Фейт. Думаю, что раньше, когда он ездил в городскую школу, да. Тогда я не могла понять, почему он такой худенький и постоянно тревожный. Но когда Джашер оттуда забрала, и какое-то время он поучился дома, все поменялось. Мой мальчик стал совершенно другим. Как так? Я то и дело выглядывала в окно, отслеживая появление кузена и чувствуя себя несколько виноватой от того, что мы так подробно обсуждали Джашера, пока его не было. Теперь я знала о нем гораздо больше, чем он обо мне. Козырь Джорджейны. Может, мне не так и стыдно. Фет снова засмеялась, сняла очки и потерла глаза. Иногда детям действительно виднее, что для них лучше. Домашнее обучение было именно его идеей. Поначалу я была против того, чтобы Джашер все время оставался дома, планировала, что в течение года он поправит свое здоровье, а потом снова станет учиться, как все. Хотела, чтобы у него были друзья-ровесники и такие же возможности, что и у других детей. Но когда пришла пора снова записываться в школу, он умолял меня не делать этого. Он так отчаянно не хотел возвращаться туда, что в итоге я наняла ему репетиторов. И, к моему и своему удивлению, Джашер успешно закончил обучение экстерном — а в школе у него, между прочим, были плохие оценки. Но без всех этих отвлекающих факторов, всего того, с чем ему приходилось иметь дело в городской среде, он достиг блестящих результатов. Вскоре после окончания учебы Джашер занялся ландшафтным дизайном и, похоже, пока его это устраивает, он больше не заговаривает о мертвых. Мое внимание привлекло движение в окне. Джашер пересек лужайку, двигаясь в сторону дома. Теперь, когда я получше узнала его историю, он выглядел для меня совершенно иначе. У тех, кто претерпел столько страданий в детстве, редко бывает настолько уверенная походка. В моей школе учились дети из проблемных семей. И их несложно было заметить по испуганному взгляду и манере держаться. Они словно молили «не смотри на меня». У Джашера я не обнаруживала и следа подобной повадки. «Как думаешь?» — спросила я тетя, наблюдая за его приближением. «Пособность разговаривать с мертвыми, связана с обстоятельствами его рождения?» Тетя улыбнулась и помахала Джашеру. Он помахал рукой в ответ и одарил нас ослепительной улыбкой. Белые зубы сверкнули на загорелом лице, придав его облику еще больше шарма. Не хотелось, чтобы эта улыбка предназначалась мне, но она была адресована Фейт. Сейчас я понимала, насколько они близки друг к другу. Я без конца задавалась этим вопросом. Он ведь не просто подошел к этой черте слишком близко. Он оказался за ней». Такое начало обязательно должно было оставить свой след. Ответила тетя. Дверь в прихожей открылась, и Фейд достала из буфета тарелки.